Глава четвёртая. Тала намочила тряпку в глиняной чаше, наполненной вязкой жидкостью, и протянула Аглая. «На сердце положи, а ты заставляй пить». Она кивнула Нике, держащую губ юноши, крошку с питьём. Чернь на время выгонит. Вот же навеяла. Недаром враньё с утра кричала, беду зазывала. чтобы их?» Она вздохнула, наклонилась над Тимиром, приоткрыла одно века, заглянула. Закончилось спокойствие. Знахарка отошла, накинула на плечи платок. Вы пока присмотрите за ним. А я к главе». Он не хотел, чтобы Килла знала. Аглая посмотрела на Талу. Та сокрушённо вздохнула. «А что делать? Тьма вокруг него. В нём уже сидит. Сейчас не скажу, а после вся округа от делов поляжет. Кому каяться буду?» И воззрилась на Аглаю. С вызовом, с трепещущей надеждой. Словно грех тот она на себя может взять. Брать на себя грех Аглая не хотела, как и каяться за судьбу округи. Ей бы свои горести разгрести. А хозяйка стояла, глядя выжидательно, и Аглая кивнула. «Иди». Тала перекрестилась перед дверью и скользнула в ночь. Тявкнул, провожая хозяйку пёс, забормотал с просонья петух на плетне, заквахтал и тут же успокоился. За посёлком завыли волки. Аглая посмотрела на Тимира. Он глухо стонал, пальцы судорожно хватались за простыню, рвали её и тут же отпускали вознеможение. Иногда он поднимал руки, проводил ими по воздуху, словно дугу рисовал. Тогда на кончиках пальцев появлялись тёмные пятна, и шла от них чёрная радуга. Он начинал биться в кровати, ронял ладони, мял в припадке одеяло, открывал глаза, тёмные, сумрачные, водил ими по избе, ища что-то, но натыкался взглядом на Аглаю, вздрагивал и отключался. Дрожали закрытые веки, тонкие губы безмолвно что-то шептали. «Алька, как думаешь, помрёт?» тихо спросила Ника и, на силу приоткрыв Тимиру сжатые зубы, влила в рот несколько капель варева из кружки. «Может, и помрет», — пожала плечами Аглая. Жалко не было. Было страшно. И маятно. Нехорошо на сердце. Вспоминались серые Никины лицо и губы. Аглая была готова поклясться, та что-то шептала. Теперь же смотрела, и на лице её, как и у Аглая, не было жалости. Как же вышло, что вот так быстро они стали жестокими. А ведь Тимир ничего дурного им не сделал. Даже наоборот, Нику спас. «А может, не жестокость, то а страх?» «Топ-топ!» «Из угла!» Аглая покосилась на звук. Ника, проследившая за её взглядом, взвизгнула и выронила кружку. По одеялу расплылось грязно-жёлтое пятно. «Руки-то крюки!» — проворчал старичок-карлик, грозяненький крючковатым пальцем. «Алька!» «Он безобидный!» — буркнула Аглая, пытаясь ладонью стереть с одеяла пятно. «Ещё как обидный!» Старикан подставил кровать кровати табуретку, начал забираться на неё. Справился с нелёгким делом, вытянул короткие ноги перед собой. «Меня просто нужно уметь обидеть, а там...» «Ух!» Он махнул рукой, та запуталась в бороде. Старик покачнулся на табурете, чуть было не слетев головой вниз. Ник успел подхватить его и посадить обратно. Карлик отряхнулся, отвесил Нике поклон. «Благодарствую!» Полез кровать, встал на грудь Тимиру. «Чего у нас вышло-то? Ух ты!» «Как оно? Жрецом наречён, если повезёт». Карлик плюхнулся на живот и начал тянуть ноги к табурету. Ника подхватила старика, вдрузила на сиденье. «Извольте снова отблагодарить юной леди». И тут же прислушался. С улицы доносился вой. Многоголосый, дикий, заставляющий ёжиться и озираться в тёмное окно. А нет-нет и поглядывать на божницу, шепча одними губами. «Защити». «Воют бешеные, воют ироды». Старик схватил за руку мечущегося в горячке Тимира, уставился на взмокшую ладонь, задумчиво почесал бороду. «Стёрто. Начисто стёрто. И какими, интересно, мне знать силами?» Недоверчиво посмотрел из-под густых бровей на Нику. Та она хмурилась. Старик почесал бороду и перевёл взгляд на Аглаю. «Уходить вам нужно. Нехорошо здесь сладится. Глядишь, и вы под раздачу попадёте. А ведь как есть попадёте». Аглая открыла было рот, но карлик замахал на неё руками. Соглядатые уже носом землю роют. Чуют жреца будущего. Сила-то вон сколько выплеснулась. Ох, нехорошо всё складывается. Он горестно покачал головой. Куда нам идти? Аглая смотрела на карлика. Ведомо куда? Хлопнул тот глазищами. Верховный обитель ведьм. Аглая нервно посмотрела на Нику. Та отвела взгляд, переведя его на Тимира. А больше некуда. Развёл карлик руками. — Нигде вам рады не будут, потому как всюду, куда вы придёте, соглядатые явятся. По вашей душе, что мы сделали? Голос Аглая стал совсем глухим, испуганным. Да и правда, что они могли сделать, почему им бежать нужно? Ладно, темир встала, в нём сила тёмная, так пусть и бежит, куда глаза глядят. А им-то зачем? Им бы узнать, как в свой мир вернуться. — вы через грань прошли мимо стражей. Ты подругу свою из вязи сумрачной вытянула. И, сощурившись, посмотрел на Нику. Тайкнула и побледнела. «Не можно без видовских сил такой путь пройти. Живыми. А значит...» Старик помолчал и глубокомысленно добавил. «Кто-то из вас ведьма». «Мы не ведьмы», — испуганно прошептала Аглая. «А разбираться не станут». Он задумался, забормотал перебирая пальцами. «А потому в обитель вам нужно. Если повезёт, домой воротитесь. В обители вещичек много интересных, книжек умных. А вось какая и откроет вам путь домой. Так как же мы в обитель попадём? «Мы знать не знаем, где она», — выдохнула Аглая. «Он знает», — карлик кивнул на Тимира и хмуро покосился на Нику. «Силушка в нём тёмная». «Он?» — Ника вскочила. Стол позади неё качнулся и грохнулся. «Да он же на всю голову!» Карлик укоризненно посмотрел на девушку. «Он тебя самой и в голове, и в душе», — крутанулся на табурете. «Мало хорошего до да доброго. Пойдёмте, вам всем одна дорога. Только так, иначе...» Он покачал головой и замер, прислушиваясь. В синях послышались голоса. Старикан ловко спрыгнул с табурета. Топ-топ. Пропал в углу избы. Дверь отворилась. Вошла Тала, следом высокая женщина, на худом лице мрачная скорбь, обрисовывающая тёмным скулы и глаза. Она остановилась посреди избы, мельком глянула на метавшегося в бреду Тимира. Немного луна стала скила, покачала головой Тала. Поглотится силой, бог весть, сумеречным станет. Ох, как начнёт по местности ходить, да лёту губить. «До следующей луны дотянет, и то хорошо», — заправила глава прядь волос под серый платок. «Оставлять никак нельзя. Такая сила вышла, всё южное поле загубил. Уходить ему надо, иначе посёлку горе будет». «Так куда ж ему идти, горемычному?» — запричитала Тала. «Обитель, почитая уж век, как без ведьм, некому силу охолонить, да воз жену право дать. Вон, сколько сумеречных по пущим бродит, ни одному упокоения нет». Агла и Ника быстро переглянулись. Кила пригвоздила их взглядом. «Хватит нам, ведьм. Почитаясь за них-то, вся нечисть и появилась. Чернь повылазила. Мало тебе, знахарка? Акстись, родная. А до них злодней мало было?» Кила резко поднялась до так, что по избе пошёл холод леденящий. Дрогнул огонёк лучины, затрепетал, вырисовывая на стенах неровные дрожащие тени. Тала смолкла, уставилась в пол. «В посёлке не останется. И девок спроваживай. Чуждые они. От соглядатаев не отбрешемся». Холодно резала словом глава. «Да куда ты клонишь, Кила? Посмотри, совсем ещё девчонки. Как же они? Чуждо и одно слово. Ничего о мире нашем не знают. Наверное, погибель отправляешь». Кила сощурила тёмные глаза, смерила взглядом чуждах. «Они мимо стражей через грань прошли тала. Ведьмы не иначе». Знахарка всплеснула руками. «О чём ты? Ведьмуш сколько лет нет в Велимире. То тропка завела нечаянное. Зверьё дикое гнало. Вот и прибились сюда». А в землю-то, Велимирскую, упаси господи, эти разве что и дойдут до ближайшей просеки, а там поминай, как звали». килла не слушала знахарку, подошла к притихшей Аглайе, взяла её за подбородок и подняла, всматриваясь в лицо. «Домой хочешь?» «Хочу», — сглотнула Аглая. От взгляда главы в висках застучали молоточки, и сердце забилось учащённо. «Что делать, знаешь?» «В обитель идти, книжки и вещички в ней искать, чтобы домой воротиться». «Вот видишь, Тала, горемычные твои всё знают, обо всём ведают. А коли вдруг и правда кто из них ведьма, то и Тимиру благом обернётся, будет кому силушку охланить». Тала судорожно выдохнула. «Да что они знать могут? Может, наговорил им кто, а они глупые и поверили. Привела их дорога случая, всяко бывает». Кила чуть нахмурилась, но тут же обернулась к знахарке. мне наговорили, а просветили. А в то, что нечаянно попали, не верю, и ты не верь. Собери им с умы. «К утру пусть уходит». тала всплеснула руками, бросилась в ноги главе. «Да не сгуби, матушка, пропадут девоньки». «А здесь не пропадут», — отстранилась глава. «Соглядатые, как придут, их первых сельчане и сдадут. Думаешь, станут своими ради чуждых рисковать? И их этими раздадут, как есть, с потрохами. Припомнится, и как он детвору от мавок увёл, и как посева от града уберёг, как оборотней отворотил». «Добра люди не помнят, а за свой двор каждый петь так начнёт, что не остановишь». Тала уронила голову в ладони, всхлипнула «Жалко. Жалко будет их с тёмными мешками на головах до коллицы провожать, до гримычную воспевать вслед с Тала вытерла лицо подолом. «Соберу, всё соберу, матушка». «Вот и ладно». Кила бросила недобрый взгляд на Нику, пробормотала чуть слышно. «Авоси доберутся». Развернулась и быстро вышла. Лопнула следом дверь, громким карканьем проводили ночную гостью вороны, до да пёс пару раз тявкнул. Знахарка тяжело поднялась, прошла до сундуков в углу, откинула тяжёлые крышки. С глубоким вздохом начала перебирать вещи, скидывая их в кучу. «Не пойдёт». «И это?» «Вот». Она вытащила пару душегрейок и тёплые шерстяные штаны. «Не по-девичьи?» «Да идти всё поудобнее будет, чем юбками за колючки цепляться». Она кинула одежонку на скамью Следом полетели чёрные косоворотки и широкие ремни. «Не сидите, девоньки. одежку переодевайте. Времени у вас мало. До рассвета совсем малёха». «А может, мы сами?» Ника начала стягивать платье. Аглая переодевалась молча. «Вы нам дорогу объясните, ходя до соседней деревеньки. А там язык до Киева доведёт. С ним-то как? Он же ни живой, ни мёртвый». Кивнула на Тимира. «На себе тащить не буду». Она откинула платье в сторону и потянулась за рубахой. Тала выпрямилась. Так кто его тащить заставляет? Сам пойдёт своими ноженьками. Она подошла к Тимиру, оттянула века, заглянула. Зелье работает, и Заря встать не успеет, придёт в себя хлопец. Да, а если он вдруг силой поглотится? Сами же с главой говорили. Осталось ему всего ничего. Чего с ним делать будем? Не унималась Ника. Тала кивнула. И то, правда твоя. Обожди-ка. Быстрым шагом, подобрав по дороге скинутое на пол платье, вышла из избы. Ника прошлась до стола, заглянула в шкафчики, потом залезла в тумбу. Идти в ночь с пустыми руками ей совсем не хотелось. И верно, на одной из полок лежал кинжал в причудливых ножнах. Заворожённо провела по нему пальцами, ощущая холод стали. Тот от прикосновения вроде даже осветился и тут же померк. Ника застыла, рука так и тянулась к ножным «Не ройся в чужих вещах», — цыкнула на неё Аглая, продолжая одеваться. «Да ты только посмотри, какие!» Восхищённо проговорила Ника. Аглая отмахнулась. Ника, не слушая подругу, вытащила кинжал из ножен. Ветеватая рукоять удобно легла в руку. Клинок тонкий, блестящий. Огоньки, отражающиеся на лезвии, переливаются, режут глаза. Послышались шаги. Ника торопливо вернула кинжал в ножны. Не думая, спрятала клинок под душегрейку и захлопнула тумбу. вернулась стала с двумя котомками, оставила их на скамье. А сама полезла в стол, вытащила небольшие мешочки. Посмотрела изучающая на отошедшую в угол Нику, перевела взгляд на Аглаю. Та стояла, уже одевшись, с интересом рассматривая себя в зеркале. «Ты!» Аглая вздрогнула от резкого голоса, обернулась. «Да, точно ты!» Тала подошла к Аглаю. «Вот это мешочек от тьмы отпускающего, вот это успокоительный, а здесь от хвори простуды. До следующей луны точно дотянете». Хозяйка трясла мешочками с травами. Аглая смотрела на них с усилием, пытаясь запомнить. Тот, что с красной ниткой от хвори, серой с заплаткой — успокоительной, а чёрной и белой нитью прошитой — от тьмы. Смешаешь успокоительного щепоть и две от тьмы отпускающего, водой чистой зальёшь, холодной. Хозяйка вздохнула, кинула мешочки в сумму. «Молитесь, девчата. Какие в вашем мире боги есть, тем молитесь, а вы седойдёте. Коли услышите, кто зовёт, не откликайтесь. Это навья к себе зазывают. Не слушайте их. Обманут». Душой и телом овладеют. Любят они на чувствах да эмоциях, на жалости человеческой играть. У рек не останавливайтесь надолго. Если мавки почуют, выплывут, то там и останетесь. А уж вы, человечие, заслышите. Так и знайте, оборотни. Тут уж только бежать. Вот от вардалака нет предупреждений. Только осторожничать. Ветви заточите и рядом с собой держите. А уж если увидите кусты, потемневшие до землю чёрную, то поглощённый прошёл. Ох! Тала опустилась на скамью. «Как же вы пойдёте, горемычные!» По её щекам побежали слёзы. «И здесь оставаться вам нельзя!» Аглая смутилась. Подошла и присела поближе к хозяйке. «Может, не всё так страшно?» «Как же ж!» — всхлипывала знахарка. «Вы же, небось, упырей дымавок только на картинках видели. А тут вам не сказочка. Я о таких, как вы, слыхивала. Приходили в давние времена, чтобы знания в обители получить из разных миров. Так вот, такие, как вы, бывало...» И не доходили, совсем плаунами возвращались. Тут уж тебе какие знания? До грани бы добрести. Так-то они с силой видовской шли. А вы? Ох, и жалко мне вас. Сердце разрывается. А может, вы с нами? Аккуратно вставила Ника. И вам спокойнее, и нам. Знахарка перестала всхлипывать. Минуту смотрела на Нику ошарашенно. Потом всплеснула руками. Куда это с вами? В обитель? А хозяйство кому? Кто селян лечить будет? Я на пять посёлков одна из чего удумала. Дом, значит, бросай и с вами иди». Она вытерла лицо широкой ладонью. «Ничего, не маленькие. Дойдёте». И уверенно поднялась. Аглая посмотрела на Нику, пожала плечами. «Посмотри-ка», продолжала возмущаться Тала. «Брось и беги. Шустрая нынче молодёжь. Всё бы на других свалили. Тут идти-то. Ну, не близко. И чего? Одна, что ли, идёт? Доберутся. Ничего не случится. А коли и случится...» Она смолкла, закидывая в сумму круглый каравай, вздохнула тяжко. «Значит, судьба». «Что-то мне такая судьба», приглашённо проговорила Ника и жестом чиркнула ладонью у горла. «А есть выбор?» — понизила голос Аглая. «А вот разве что и выбора нет», — кивнула Ника и тут же смолкла. Тимир завошкался на кровати, открыл глаза, наткнулся взглядом на Нику и, чуть растягивая губы, усмехнулся. «Воды дай, чумная». Голос прошелестел по избе. Тала кинула сумму на стол. «Ещё вопрос, кто из нас чумной?» окрасилась Ника. «На койке не я с вечера в горячке валяюсь?» Тимир закашлялся. «Эка, это злая!» — шикнула у неё подошедшая тала, поднося к губам Тимира воды. Тот сделал глоток, отстранился. «Как себя чувствуешь?» Аглая посмотрела на бледного парня, гадая, сможет ли тот вообще подняться. И даже если сможет, весь дрожит, руки трясутся, глаза воспалённые. От прежнего Тимира вот разве что серые зрачки. Да усмешка. И та словно не живая, а оскал посмертный. «Далеко ли они с ним дойдут?» «И вторая тоже здесь», — слабо усмехнулся парень и поморщился, подтверждая сомнение. «Ты на вопрос не ответил», — хмуро сообщила Аглая. «А нам, к сведению, уже через час отсюда уходить». «Уходите? Кто же вас держит?» Аглая вспыхнула. Ника покрутила пальцем у виска. «Вот же подкинул бог попутчика». «Ты тоже уходишь», — сдержанно объяснила Аглая. Тимир вопросительно глянул на Талу. Та потупилась и отвернулась. Глаза Тимиры недобро сощурились. Кила изгнала. «Угу», — кивнула Аглая. «Мы в обитель. Будем искать, как из мира вашего доброго вбираться. Говорят, там в закромах вещички всякие. Может, повезёт, и домой вернёмся. Ты знаешь, как к обители пройти? Можешь идти с нами». «С вами? В обитель?» На губах темир заиграла глумливая ухмылка. «Не хочешь — не иди», — вставила Ника, потуже затягивая ремень. Глянула на себя в круглое зеркало, удовлетворенно хмыкнула. «Амазонка». Снова глянула на Тимира. «Можешь дальше валяться. Нас твоё общество тоже не особенно радует». Тот глухо засмеялся. «А в обители вы чего узнать хотите? Как домой вернуться? Или не ведьма ли одна из вас?» «Как получится», — пожала плечами Аглая и сунула души душегрейку в суму. «Если ни одна из вас не ведьма, то никак не получится», — голос Тимира пронзительно шипел. «Без силы видовской вы даже войти не сможете». Он обессиленно откинулся на подушки. Аглая и Ника переглянулись. Вот даже как. Им никто не сказал. «Ты, Тимка, пессимист», — нарушила затянувшееся молчание Ника. «Война план покажет. Может, нам и до обители не нужно будет идти. Может, мы по пути узнаем, как нам домой вернуться». «Ага», — развеселился Тимир и даже засмеялся, но тут же закашлял. «Вот только чудится мне, что не своими тропами вы в Велимир притопали. Завели вас. И навряд ли тот, кто заводил, делал это лишь для того, чтобы потом домой отправить». Ты, красная девица, сказочница». «Ну?» — Ника в очередной раз улыбнулась себе в зеркале. «Всё-таки её любая одёжа красит». «Заводил, не заводил, никто не знает. Акила сказала, что без силы видовской мы бы и так не прошли. Так что?» И тут же смолкла, поймав в зеркале взгляд Аглая. Та покачала головой а в глазах такая тоска, что и Ника побледнела. «Правьте, мир. Если кто их в этот мир намеренно привёл, значит, планы свои на них имеет». И от мысли это и нехорошо тянуло. Проблемами. Аглая стояла в задумчивости, глядя на Нику. Не верила она, что всё легко и просто решится. И грань прошли, и в обителям дорога открыта должна быть. Где загвоздка? Где тот самый сыр в мышеловке? А вот он, в усмешке Тимира, в его брошенной в глаза правде. Аглая глянула на парня. Он лежал, тяжело дыша, прикрыв веки. Как разом всё наворачивается одно на другое. Мало своих проблем, так ещё стоило прийти, И вот тебе, будущий жрец, нарисовался. А если ни одна из них не ведьма, то быть ему сумеречным. Кто эти сумеречные, Аглая не знала. Но, судя по всему, ничего хорошего с собой не представляли. И ей было совершенно наплевать, станет Тимир жрецом или сумеречным. Это потому, что всего слишком много, и нигде логического конца не видать. Мало того, она счастливого окончания истории не видит. Только Тимир правде в глаза смотрит, а Аглая всё пытается оправдание придумать. Не верит а всё же пойдёт к обители и будет надеяться. А разве им остаётся что-то другое? Нам без тебя не дойти. Ни дороги, ни мира вашего не знаем. Голос всё же предательски дрогнул. Совершенно пустая прогулка, — кивнул Тимир, не открывая глаз. Нам больше надеяться не на что. Глаза он всё-таки открыл, изучающе посмотрел на Аглаев. ну хоть в этом мы солидарны. Я доведу вас, насколько смогу, а там... как выйдет? То есть мало того, что попутчик — самодовольный индюк, так его ещё и хранить придётся, как зеницу ока. Ника зло развернулась на каблуках и вышла из хаты. а «Это ещё кто кого охранять будет?» Вслед ей болезненно засмеялся Тимир. Аглая продолжала стоять рядом и смотреть в его лицо. Ей не нравилось то, что они будут зависеть от него. Не нравился он сам. И страшно было. А если не дойдут? Как там Кейла сказала? И зальётся. Как сейчас. Стояла перед ней картина вставшая в нём тьмы. Глаза чёрные впадины, и голос едва слышный. «Помоги. Сможет ли помочь в следующий раз? Мешочки, травки — всё это когда-нибудь закончится, да и успеет ли она нужное зелье сделать? И что тогда? Убивать его? Или он их скорее?» Он перестал смеяться. «Не нравлюсь?» Глаза распахнулись, тут же сузились. Чёрный огонёк так и хлестал в зрачках. Злой, яростный. «Так можете сами идти. Я за вас не держусь. Мне разницы, с кем помирать нет. С вами, а без вас?» Аглая пожала плечами. «Ты слаб. Еле говоришь. Путь, я так понимаю, не близкий. Мы местности не знаем. Хотим-не хотим, выбора у нас нет. Как, собственно, и у тебя?» Отвернулась и пошла помогать Стале собирать сумы. Ника стояла на узкой ступени избы, дрожа от злости и обиды. До зубовного скрежета хотелось выйти. И от собственной слабости тоже трясло. А ещё перед глазами так и вставал образ уходящего в чащу Стаса, а рядом с ним Рита. «Ненавидишь?» — выпрошала внутри чужим голосом. «Ненавижу!» — сквозь невыплаканные слёзы глухо отвечала Ника, сжимая кулаки, и мыслями возвращалась к Аглай. Ей, небось, тоже гадко. Игнат-то ушёл вместе со Стасом. «Предатели!» «Могли там остаться, навсегда, в мутной жижеболота!» Трясти начинало сильнее. Злость, поднимаясь из глубин сознания, стучала молоточками в висках. Внутри ворочалось нехорошее, недоброе чувство и становилось вполне живым и осязаймом. Как там, возле дома, а после рядом с темиром Ника никак не могла вспомнить, будто сама с собой говорила или ей слышалось. «Я с тобой. Откройся. Выпусти. Не бойся». Услышав голос второй раз, она уже не испугалась. А вот темир он как будто слышал, почернел весь, И невесть, что произошло бы, не вмешайся, Аглая. Ненавижу. Ника прикрыла глаза. От бешенства пульсировало в висках. Бесили все, особенно Малахольный. Хотя Малахольным назвать могла его только Ника. Темир, выросший в посёлке, с детства привыкший к разной работе, был прекрасно развит физически. С пронзительными серыми глазами, в которых трепетала тьма. С тонкими губами, растягивающимися в язвительной усмешке. И даже сейчас обессиленный, бледный, Он вполне мог бы понравиться Нике, но нет. Она его боялась. Боялась того самого мгновения, когда он ночью у посёлка схватил её за руку и потащил к дому. С того самого момента, когда в глаза его посмотрела и отразилась в зрачках. Но только не та, которую видела Ника в отражении зеркала, а тёмная, с пугающим взглядом тёмных глаз, с копной длинных чёрных волос. Не она. И не она улыбалась ей. Ники. Страшная ухмылка, косая с растрескавшимися губами. И вечером в поле не она была. Шептала, говорила что-то Тимиру, в почерневшие глаза заглядывала. Ника всё пыталась вспомнить слова и не могла. Тимир отвечал безмолвно. Тьма в нём стонала, извивалась, билась судорогами. И чёрная воронка была не только в его глазах. Ника посмотрела на ладонь. Крохотное пятно. Знак тьмы, оставленный на ней. Как же она ненавидела всё вокруг. И мир, в который они попали. И то, как нехорошо всё складывается. Ненавижу. Накопленная внутри злость искала выход. Стучала и клокотала в черепной коробке. Как же хотелось, чтобы всем вокруг было так же больно, как и ей. Всем. На глаза попался сидящий на плетне петух. В предрассветном сумраке выделялся только силуэт. Он нервно заёрзал. Ника не сводила с него взгляда. Петух встрепенулся, захрипел и свалился с насеста, заклотил лапами по воздуху. Ника зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть. Бегом бросилась к изгрыде. Петух лежал, закатив глаза, бился в предсмертных судорогах. Рука с чёрной точкой на ладони горела. На пальцах расцвели чёрные жилки. Ника схватила птицу и, вровато озираясь, бросилась за дом. Там кинула его в компостную кучу и, боязливо оглядываясь, вернулась к крыльцу. В тот самый момент, когда из дверей выходила Тала, а за ней Аглая и шатавшийся Тимир. Ника торопливо спрятала руку за спину чувствуя, как растворяются на коже тёмные разводы. Тала искоса глянула на Нику, кивнула на Тимира. «Часа два-три корёжить будет, но нести не придётся», — перевела взгляд. «Оглаша, ты травку-то не забудь, бог в помощь». В воротах появилась Кила, слегка кивнула вышедшим. Глаза её на миг скользнули по Нике, стали задумчивыми. Потом брови удивлённо взметнулись вверх. Она замерла, крепко ухватившись за плетень. С усилием отвела взор от Нике. «Я выйду с вами к околице, следы подчищу». Голос прозвучал глухо, Кила тропливо отвернулась и вышла из калитки. От свежего воздуха морозило. Вороньё, встревоженное ранними путниками, громко надрывно кричало. Тиммира лихорадила. Он с трудом сдерживался, чтобы не отстукивать с зубами чечётку. «Ориентируйся на восток». «Да зачем, — говорю, — сам знаешь. Дайте боги, может, и дойдёте. И кто знает. Может, и правда, кто из девчат ведьма. Вот и избежишь судьбы горестной». Алла перекрестила Тимира, обернулась к Аглае. «Всё помнишь? водицу много не лей, только травку прикроет и хватит». Она погладила девушку по щеке. «Страшно за вас». Стоящая рядом Ника хмыкнула. Молчавшая всю дорогу Килла хмуро покосилась на неё и недобро усмехнулась. «Если что, на подругу не надейтесь». «Доброе пожелание», — отозвалась та. «Я вообще бы с тобой идти в паре не советовала». Резко отреагировала Килла, а Алла добавила. «Недобрая ты». И помыслы у тебя недобрые. Огу, злый день первостатейный, — кинула Ника, нащупала пальцами прихваченный в тумбе кинжал Холодная сталь, спрятанная под рубаха и холодила бок. Нехороший поступок. Кража в особо крупном размере, учитывая потертость ножен. Раритета. А что делать? Идти в лес густой, с пустыми руками — крайняя степень беспечности. А тут ещё рассказы про нежить и оборотней. В рассказы Ника не верила. От того, что сама не видела. Ну да долгие проводы и лишние слёзы. Кила сурово посмотрела, как Тала тайком смахнула слезу. «Да прибудут с вами боги всемилостивые, да услышат и защитят», — замахала знахарка. «А я уж здесь за вас свечку поставлю. Тимир, ты ежели поймёшь, что...» Она смолкла. Тимир закашлял, угрюмо кивнул, кутаясь в тёплый плащ, не прощаясь и не оглядываясь, зашагал навстречу рассвету. малохольный ты так не спеши, а то упадёшь, а поднимать тебя нам» бросилась следомника, а Глоя обняла хозяйку. Спасибо тебе, Тала. Не знаю, прощаться ли. Не прощайся, уже не сдерживаясь, всхлипывая, прошептала Знахарка. Я сердцем чую, увидимся. Тогда до свидания. Аглая расцеловала плачущую Знахарку в щёке, слегка склонила голову под неусыпным строгим взором Килы. На востоке загорался рассвет, кроваво-красный, предвещающий жаркий день. Но Аглае чего-то показалось, что это зловещее предзнаменование. — Тьфу ты! Какое предзнаменование? Дойдём до обители, найдём какой-нибудь путеводителю из чуждых миров и отправимся домой. Всё будет хорошо. — Хорошо? А если и правда даже войти не сможем? — Сможем. И тут же внутренне поёжилось. Какая из неё ведьма? А из Ники? Только думать про это не хотелось совсем. Мы обязательно попадём домой. И неуверенно бросила прощальный взгляд Наталу. — Должны попасть домой. махнул рукой и бросилась бегом нагонять Тимира и Нику. Вместе они вошли в лес. Густые деревья обступили, отрезая дорогу назад. Вершины, уходящие ввысь, закрыли небо. И путники не увидели, что солнце в тот день так и не вышло из-за горизонта. Затянулось чёрными тучами, в которых громовым эхом грянули предвестники несчастья. Вороны.